Они шли по узким коридорам дворца попарно. Четким шагом военных людей. Слева у всех большие каплевидные щиты. В правой руке копья с острыми наконечниками. У бедра мечи. У дверных арок, где горели факелы и стояла охрана, называли пароль. Шли дальше. Никто ничего не заподозрил. Лишь однажды кто-то поинтересовался, где сам Гильдуэн. Задержался в казармах. Устроил разгром из-за того, что стража заигралась в кости. «Ишь, не имется ему!» — буркнул стражник. «Все тихо, ночь на дворе. Неужели, бедолагам, нельзя ни на миг расслабиться за игрой?» На подходе к зале было шумно. Огней здесь было поболее, да и стражи тоже. Ролла шел, не замедляя шага, глядя лишь в сводчатый открытый проход в залу подмечал все мгновенно. Здесь толчия, но все расслаблены, снуют пожи, Важного вида мажордом следит за доставкой блюд. Ролла быстро окинул взглядом дверь в залу. Мощные створки мореного дуба окованы металлическими листами. Засовы с обеих сторон. Но Ролла интересовали лишь внутреннее. А площадка перед дверью небольшая. Здесь много людей не соберешь. Что ж, если он успеет опустить засов изнутри, вряд ли ее смогут высадить. Недавно его тут протащили связанным по рукам и ногам. Теперь он прошел быстрым чеканным шагом, не задерживаясь. Варки перекинулся с Эвраром взглядом и отступил в сторону. Эврар с рыцарями пошел дальше. Стали у стен. Рядом с уже уставшими от поста охранниками. Главное, чтобы те сейчас не заметили подмены. Но, видимо, прежние охранники, устав стоять на вытяжку и наблюдать, как пируэт знать, не стремились задерживаться. Тут же отправились к выходу. Ролла чуть отступил в сторону, подальше от света, заслонился щитом. Он окинул взглядом залу, полутемную, дымную. Хорошо освещен лишь дальний конец, где дрова на подиуме очага горели особенно ярко. Несколько гостей принца стояли у огня, подогревая еду, вращая куски мяса на длинных вертелах. Другие ели, пили, разговаривали и смеялись, сидя за столами. Гостей у Гизельберта было меньше, чем в прошлый раз, когда здесь был рождественский пир, потому что час был слишком поздний и часть гостей не пожелала присутствовать, потому лишь что гости молодого герцога уже разъехались или многих уже не прельщало поминальное пиршество. Хотя поминальным его можно было назвать с натяжкой. В зале играла музыка, бренчали струны кефар, звенел бубен, гудели рожки. Слышался смех, кто-то что-то напевал, стучали в такт музыки ладонями по столам, притоптывали. И все это, несмотря на темные одежды и траурные драпировки на стенах. Сам сын покойного, Гизельберт, задавал тон веселью. Он сидел по правую руку от короля, и его раскрасневшееся от вина и еды веселое лицо являло собой разительный контраст рядом с мрачной физиономией простоватого. Тот молча ел, глаза его были опущены, лишь порой он оглядывал зал, условно ожидая чего-то. Видно было, как он вздрогнул, когда Гизельберт, качнувшись, облил его вином из чаши. Поджал губы, сдерживаясь. Королева Эдгива бросила на него ободряющий взгляд, но сама напряглась, когда молодой герцог что-то сказал ей. Рассмеялся. Она не взглянула в его сторону, лишь попросила Агану нападать ей за сахаренную грушу. И, не глядя на Гизельберта, передала ему. А он, в свою очередь, протянул плод Эмме. У Ролла напряглись желваки, когда он увидел, как навязчиво предлагал Гизельберт грушу его жене. Даже обнял ее за плечи, смеялся. Эмма вся в черном. Бледная и напряженная пыталась освободиться из объятий. Резко оттолкнула его руку, так что плод выпал, покатился по полу. Герцог тут же перестал смеяться, стукнул кулаком по столу так, что подскочили бокалы. Почти тряс Эмму. Потом стал улыбаться, что-то шептать ей на ухо. Ролла видел, как она испуганно бледна, как старается держать себя в руках. Он не мог больше этого выносить. Рыцари стояли на местах за столами знати. Прежние охранники вышли. Ролла резко повернулся к двери, так что, собиравшиеся внести в зал очередные блюда лакеи, на их плечах покоился огромный поднос с зажаренной целиком тушей оленя. Отшатнулись от шагнувшего к ним воина с горящим взором. Мажордом попытался вроде возмутиться подобным нарушением подачи блюд, но так и застыл с открытым ртом, когда этот суровый воин спокойно закрыл перед его носом дверь. Услышал визг засовов и невольно перекрестился, вспомнив, как недавно то же самое случилось и при захвате дворца новым герцогом. Ролла же, опустив последний засов, спокойно пошел в сторону пирующих. Среди шума, звуков музыки, хмельного веселья сначала на его присутствие никто не обратил внимания. Ролла быстро все примечал. На пиру много духовенства. Хорошо, эти не воины. Женщин, кроме королевы и вдовствующей герцогини Эммы, не было а присутствующие мужчины по традиции без оружия, если не считать ножей для разделки мяса». Ролл миновал музыкантов, шел прямо к главному столу на возвышении. С презрением подумал, насколько глуп Гизельберт, если не учел, что тем же способом, каким он совершил переворот, могут воспользоваться и другие и с невольной яростью вспомнил, как сам еще не так давно охотился с этим выродком, как поддался его дьявольскому обаянию. Сейчас же он ненавидел его. Ненавидел так люто, что еле сдерживался, чтобы не кинуться вперед, не снести эту подлую, улыбающуюся голову. Гизельберт словно почувствовал его взгляд. Оставил Эмму в покое, Повернулся к приближающемуся мрачному воину. И улыбка застыла на его губах. Глаза расширились. Он замер. И не только он. Ролла узнавали, но его появление в зале среди пирующих казалось столь неожиданным, что люди словно не верили, что это он. Умолкали, не сводя с него глаз. Даже музыка смолкла. Епископ Радбат, зажмурясь, потряс головой, быстро перекрестился. Даже ожидавший нечто подобное Карл, моргал. Немо шевелил губами, но лишь выдохнул воздух. Аганон застыл с недонесенной до чашей, медленно поставил ее на стол. Эмма же только глядела на Ролла, замерев. Прижав руки к груди, была бледна, как лилия. И тут старый вояка Матфрид с удивительным для его лет и комплекцией проворством перескочил через стол и сзади кинулся на ролла, обхватил его за шею руками. В следующий миг Норман, сжав руки напавшего, резко рванул вперед так, что крупный Матфрид буквально перелетел через него, грохнувшись о плиты пола с такой силой, что потерял сознание и остался неподвижен. Больше никто не успел напасть. Хотя бы потому, что сзади пирующих возникли вооруженные люди, и их наставленное на гостей оружие красноречиво свидетельствовало, чем закончится пир в случае неповиновения. А когда один из людей принца все же попытался шуметь, стал кричать «Измена!», то стоявший за ним воин Альбинос так стремительно снес ему голову, что больше никто не посмел выражать непокорность. Гизельберт понял, что попал в ловушку. Медленно встал, стараясь сохранить достоинство. «Как вы посмели!» «Молчи!» — рявкнул Ролла. «Посмел тот, кто смел!» И не тебе, волчий выродок, спрашивать меня. Глаза Гизельберта бегали по сторонам. Он слышал, как в дверь стали стучать. Но от этого было мало толку. К тому же вскоре испуганный гомон за дверью залы сменился истошными криками «Пожар!» «Ты проиграл, Гизельберт», — спокойно произнес Ролла. «Твой дворец горит. Твоим людям не до тебя». «Твои охранники заперты, а ты... ты в моей власти!» Гизельберт еще молчал, не знал, как себя вести, когда Карл вскочил с места. «Слава Богу! Слава Богу!» Обегая стол, он случайно толкнул Эмму, и она почти упала на Гизельберта. И тот словно опомнился, выхватил кинжал. Ролла кинулся вперед, но крик Гизельберта остановил его. «Не с места, или я зарежу ее!» Он отступал, увлекая за собой Эмму, прижав острие кинжала к ее горлу. Эврар хотел было подкрасться сзади, но Гизельберт резко обернулся и меченый замер на месте. Гизельберт запрокинул Эмме голову, нервно дрожал, но кинжал у горла пленницы держал твердой рукой, а его горящие неистовым огнем глаза Словно подтверждали, что он ни на миг не задумается выполнить свою угрозу. На какое-то время в зале наступила тишина. Роллан молчал, сжимал в руке меч, который, увы, не мог сейчас пустить в ход. Неожиданно раздался голос Аганона. «Смелее, Ролан. Гизельберт не причинит вашей возлюбленной вреда!» Всем известно, что он неравнодушен к чарам вдовствующей герцогини». Его прервал громкий издевательский смех самого Гизельберта. «Да, на сладкий плод, клянусь башкой Христовой. Но она сама могла бы вам поведать, что значит для меня нижнейшей из привязанностей, когда дела касаются моих интересов». И поведала бы, если бы не боялась порезать свою нежную шейку. И он рванул ее так, что она невольно вскрикнула. Ролла закрыл глаза. От напряжения и страха за слабую беспомощную женщину у него заболело сердце. И было страшно, так страшно, как никогда в жизни. «Чего ты хочешь, Гизельберт?» Король Карл так и подскочил. Что означает, что ты хочешь? Разве ему сейчас приказывать нам? Клянусь памятью предков. Разве ситуация уже не в наших руках? И я повелеваю. «Заткнись!» — прикрикнул на короля Ролла. Тот опешил, покраснел, даже словно взъерошился. Но взгляд Ролла... То, как он угрожающе сжимал меч, принудили его к повиновению. Надолго ли? Ролла понимал, что кроме Эврара, если Карл велит, никто не осмелится ослушаться августейшего приказа. Люди, с которыми он проник во дворец, присягали именно королю. Но пока они в опасности, пока еще не вышли из его повиновения, он должен оставаться их главой, должен выжать из ситуации все, что возможно. Тишина в зале являла разительный контраст с тем переполохом, что происходил снаружи. В двери больше не ломились, но слышались крики команды Гулнабата. Ролла мысленно поблагодарил старого милита за его идею с поджогом. Пожар — страшный бич, и он отвлекал сейчас внимание дворцовой челяди и охраны от ситуации, в какой оказался их герцог. И Ролла должен был воспользоваться этим моментом, пока не вышибли двери, пока в самом зале не началась паника, пока рыцари короля еще подвластны ему. Гизельберт, я не сомневаюсь, что ты сможешь убить эту женщину. Однако подумай хоть на миг, что тогда произойдет с тобой, что я сделаю с тобой». При последних словах его голос едва не сорвался на рык. Глаза сверкнули холодом стали. «Но я обещаю, я даю тебе слово Ролана Нормандского, что не причиню тебе вреда, что не ты и никто из здесь присутствующих особ не пострадает, если ты примешь мои условия». Ты отпустишь эту женщину, не причинив ей вреда, а взамен я оставлю тебя в покое. Подумай, герцог Латаринский, стоит ли твоя месть мне и жизнь, Эммы Робертин, того, чего ты уже достиг, добившись герцогства твоего отца? Он умолк, тяжело дыша. Взгляд его скрестился со взглядом Гизельберта, как два клинка. Карл только открыл рот, как Ролл резким взмахом руки, не глядя, вновь заставил его замолчать. Смотрел лишь на Гизельберта, пока тот не отвел взгляда. Вновь занес руку с кинжалом. — А если я не пожелаю уступать? «Если жизнью этой женщины заставлю тебя смириться и сдать оружие, я этого не сделаю. Даже если увидишь, как она захлебывается собственной кровью, тем более Гизельберт». Даже прикрыл глаза, чтобы не видеть его, чтобы ненависть к нему не заставила потерять голову и не кинуться к нему, чтобы не изрезать на куски не намотать на меч его внутренности и не заставить его грызть собственная потроха. Тряхнул головой, вновь пригвождая Гизельберта взглядом. «Подумай, щенок, твоя лотарингия вполне достойная цена, чтобы ты уступил». Глаза Гизельберта забегали по лицам присутствующих, растерянная знать. «Люди короля, все еще угрожающие оружием». Готовый сорваться на истерику, Карл. И этот гул извне, где все были заняты пожаром, и никому не было дела до плененного герцога. Он мог еще удерживать рола на расстоянии, но долго ли, что он выиграет, убив Эмму? Ничего, а в противном случае у него останется власть. Останется Лотарингия. Но не обезоружит ли он себя, отпустив этот живой щит? Эту женщину, которой он прикрывался, зная, как много она значит для Ролла. «Ты обещаешь, варвар, что не причинишь мне вреда?» «Я уже сказал достаточно». Рука Гизельберта дрогнула. Потом он медленно рожал хватку и отпустил Эмму. Она тотчас вырвалась, кинулась к Ролла. Но он словно и не заметил ее. Резко бросился вперед и в следующий миг уже заламывал руку Гизельберта. «Ты же обещал!» — визжал герцог. «Ты дал слово!» «И, клянусь всеми богами, сдержу его! Хотя сейчас мне более всего хочется разорвать тебя!» Но, вопреки сказанному, в следующее мгновение ему пришлось даже защищать Гизельберта. От налетевшего на него простоватого тот трепал своего пленителя за волосы, пинал, царапал, а Ганон и Врар еле оттащили его. Убей его, Ролла! я повелеваю тебе казни его. Где же твое хваленое слово, Нормандец? извивался Гизельберт. Охнул, когда тот тряхнул его как тряпичную куклу. Я сдержу слово. И отпущу тебя, когда сочту нужным!» В зале поднялся шум, крики. Лотаринцы решили было, что теперь их всех перережут. Попытались разбежаться, и едва не случилось кровопролитие. Но рыцари и короля сумели ударами мечей, плашмя и пинками согнать их в кучу. Ситуация была такова, что никто не знал, что случится в следующее мгновение. «А ну тихо!» Покрывая шум, раздался грозный рык Ролла. «Если не хотите, чтобы вас перерезали, как предназначенных на убоевец. овец, если не хотите, чтобы убили вашего герцога, ведите себя, как я скажу, и тогда сможете выбраться из залы, пока над вашими головами не воспламенилась кровля». Он по-прежнему заламывал руки Гизельберту, так что тот вынужден был едва ли не стать на колени. Ролла отыскал взглядом Радбада. «Эй, канцлер!» — тучный епископ, сцепив ладони, шептал молитвы, возведя очи горе. Но удар тупым концом копья, каким наградил его Эврар, заставил того очнуться. Пинком под зад один из рыцарей подтолкнул его к Ролла. «Слушай, поп!» «Сейчас мы выпустим тебя во двор. Распорядишься, чтобы седлали нам лошадей!» Он быстро сосчитал глазами, сказал, сколько их. «И не вздумай что-либо предпринимать. Помни, твой герцог у нас, и только от тебя зависит, получишь ли ты награду от него, если поспособствуешь его освобождению». Гизельберт, тихо ругаясь, косился на Ролла. Что-либо предпринять опасался, боясь, что этот варвар вывернет ему руки из суставов. Сильный дьявол! Гизельберт чувствовал себя в его руках, как мышь в зубах лисы. «Делай, что он говорит, Радбат. Ролла согласно кивнул, мельком поглядел на взволнованное личико Эммы, подмигнул, подбадривая. Но она едва сдерживалась, чтобы не завопить от страха. Когда к ней приблизилась Эдгива, нервно сжала ее руки. «Я боюсь. Будем уповать на проведение и на вашего смелого Ролла. У Эдгивы блестели глаза. После ее тихого существования все происшедшее возбуждало ее. И она была почти что весела. Даже улыбалась Эмми. «Вы хоть знаете, как вам повезло, что вас любит герцог Норманский. И Эма внезапно ощутила согревающее тепло в груди. Скинула голову. Что бы сейчас ни случилось, она все же может чувствовать, что ей было для чего жить и бороться. И любить. Того, кто достоин ее любви. Она поглядела на Ролла. Да, я знаю. И видит Бог. Не желала бы для себя иной участи. Снег на дворе все шел. Возможно, это помешало распространиться пожару на большинство построек. Но, тем не менее, во дворе была такая паника, что никто и не подумал задерживать беглецов. Гизельберт, правда, попытался привлечь к себе внимание. Но сильный удар по голове погрузил его в полубессознательное состояние, и он, как неживой, висел поперек седла перед ролла. Когда они галопом неслись прочь от стены. Но едва он начал что-то соображать, как стал вырываться, бормотал, что много ли стоит хваленное слово Ролла, раз он тут же собирается пленить его, несмотря на обещание. Ролла попридержал скакуна. Они уже миновали мост через реку. Впереди темнел лес. «Эврар, ты можешь провести нас через лес так, чтобы запутать следы?» Милит кивнул в темноте. Думая, что Ролла не заметил, сказал вслух. Следы к утру совсем заметет, но нам ведь есть еще за кем заехать. Ролла вдруг засмеялся, весело, легко, счастливо. Потом схватил все еще ругающегося Гизельберта за штаны и рывком сбросил в снег. «Счастливо возвращаться, сиятельный сеньор Лотаринский!» Если не простудитесь, ползя ко двору, вы еще долго сможете владеть отцовским наследством. Ах да, чуть не забыл, вам следует поторопиться, дабы вытащить из внутреннего клубтра за складами вашего палатина Гильдуэна. Ну, пошел! Гизельберт утопал по колено в снегу, сжавшись в своей шелковой накидке, побрел назад так быстро, как мог, опасаясь, что они раздумают. Когда услышал, как король стал возмущаться, едва не побежал. Но, видимо, власть еще была за ролла, и рыцари короля не спешили выполнять требования простоватого. — Он дал слово, государь, — заметил Альбинос. — И вы не должны перечить ему, памятая, что обязаны ему свободой. Карл продолжал обиженно ворчать, но уже зяб, больше думал о тепле. И когда Ролла отдал ему свой плащ, даже удостоил его словами благодарности. Эмма щурилась в темноте, чувствуя, как на реснице ложатся снежинки. Улыбнулась, когда Ролла заставил коня боком приблизиться к ней, и обнял. Тихо всхлипнула, прильнув к нему. «Ролла!» Сказать больше ничего не успела, так как его теплые губы уже прижались к ее устам, и в следующий миг они словно забыли обо всем. Целовались, не замечая, что их все обогнали, что они остались одни среди ночи и снега, но вместе и на свободе. Их лошади затоптались, заставив их разомкнуть объятия. Все еще тяжело дыша, счастливые. Они во тьме глядели друг на друга. «Я люблю тебя», — сказала Эмма. «Я знаю», — ответил он. «Поэтому и приехал за тобой». «Нет, ты приехал, потому что тоже любишь меня». Он засмеялся. «О да, да, это так, рыжая. И теперь я тебя никому не отдам». Также смеясь, они пришпорили лошадей и поехали догонять остальных.